Глава 19. Я плохой рассказчик. Что-то забываю, путаю факты. Поэтому, если остались какие-то вопросы, найдите Нору. Она расскажет, как всё было. Рогатый ворон будет ей подсказывать. Моя жизнь больше никогда не вернётся в прежнее знакомое русло. Бабушка не будет ворчать, что рисую какую-то жуткую хтонь. Мама не будет переносить наши встречи раз за разом. Я не пойду на защиту диплома, которая когда-то мне казалась самым страшным событием в жизни. А до этого самым страшным событием были сессии, выпускные экзамены в школе, контрольные. Смешно, после всего, что здесь случилось, я бы с радостью пошла защищать свою картину, а потом сожгла бы её в курилке. Я не курю и никогда не пробовала и не хочется. Но ради удивлённых лиц однокурсников, которые про меня теперь никогда не вспомнят. Я бы туда сходила. Я старалась не думать о бабушке. Не жалеть, что так и не смогла с ней связаться. Надеюсь, домовой что-нибудь почувствует и расскажет. У меня сильная бабушка. Она всё переживёт. В единственный вечер, когда мы спокойно сидели в доме Северного Сопротивления, Як вдруг ударился в рассуждение о множественности миров. Для всех, кто живёт в ладу, вообще не откровение, что есть и другие миры. То между ними можно перемещаться, и чаще всего от нас попадают к ним, потому что мы, как говорил Як, дальше своего носа не видим и не можем распознать, где зеркало заговорённое, а где просто стекло. Вы часто говорите, что здесь, в кроне, жизнь одна, а есть корни, там иначе. Я пила чай, который собрала Матрона Михайловна, и пыталась уместить в голове, как устроен ладный мир. В центре великий дуб, объяснял я. Он делит наш мир на кронный и корневой. Некоторые называют эти миры верхним и нижним. Живёт наверху проще, чем внизу. Всякие разные внизу сильнее. Но внизу и любое слово становится сильнее, потому что к корням ближе, к истокам. А наверху всякие разные, как насекомые, и гадят, но особого вреда не наносят. Все привыкли уже с ними жить. Есть правила, которые соблюдают и те, и другие. И это не просто так принято, это неотъемлемая часть жизни. А ты внизу был? Я там вырос, потом ушёл наверх. Наверху свободнее. Внизу общество по принципу монархии живёт, а я как-то не хочу под царём ходить. Ага, или полу за случайно не угодить, поддакнул Стас. У меня в свою очередь не укладывалось в голове, Как мир может быть разделён на верх и низ, причём и у той, и у другой части есть небо, а земля также убегает куда-то за горизонт. Они будто находятся на разных слоях. Включил оба, пересеклись, а можешь один отключить, другой останется. Нора не оценила такой аналогии, но мне так было проще. Через аналогии вообще легко себе что-то объяснить, лишь бы мозг не свихнулся от другой реальности. Для живущих здесь использование внутренней силы знающими было таким же естественным, как наш век цифровизации для нас. Когда можно часами оплатить покупку в магазине, если не хочется телефон доставать, когда вся жизнь заключена в телефоне, а деньги не обязательно держать в руках, чтобы понимать, что они есть. Я не уверена, что хочу оставаться жить в этом мире. Он для меня что другая страна со своим менталитетом. Интересно посмотреть, Но никогда не привыкну, не смогу привыкнуть. Я вообще не понимала, что меня будет ждать впереди, когда всё закончится. Сработает ли правило знатков про силу? Или я прокачаюсь настолько, что уподоблюсь столетней душе? Очень жгло руку. Я посмотрела на ладони и увидела, что рубцы перешли на запястье. Сила всё-таки меня разрушала. Не зря говорят, что для знатка она может стать самым страшным проклятием. А такое количество душ, что я храню сейчас в себе, всё делало только хуже. Очередная моя надежда легко разбилась о реальность. Невозможно сделать что-то, так или иначе связанное с другим миром, без последствий. Будь я жива, возможно, вернулась бы домой инвалидом. Может, Знац специально не сказал мне этот важный пункт с водой, чтобы избавить от такого существования. Благородно, нечего сказать. заставить убить себя, чтобы не прожить всю жизнь овощем. Я с тобой ещё поговорю. Пойду в поле и там поговорю. Возможно, даже не ты это придумала, кот. До этой меховой жидкости я тоже доберусь. Мне столько с него ещё стрясти хочется». Обожжённая лихо двигалась медленно, размазывая по асфальту сажу и собственную кровь. Лихо свистела, ругалась. «Я не могу. Охота, и я выжгла из него всё, что оно успело сожрать. А если бы оно добралось до остальных душ, то стало бы размером с дуб. Тогда ладному миру пришёл бы конец, а следом и явному, а следом и нав ему. Не знаю, есть ли ещё миры и как они называются, но лихо пожрало бы и их. Чем больше оно ело, тем больше становилось. От одной души изменения были незаметные, но благодаря северному сопротивлению Оно прибавило ощутимо. Лев медленно шёл в мою сторону, иногда дёргая головой и приподнимая верхнюю губу. Если бы не эта печать безумия, если бы не знание, что этот человек способен на самую большую подлость, если бы не его желание стать подобным лихо, я бы им любовалась, красивый мальчик с картинки, с таким адом в голове. Я не знаю, как он жил раньше, что делал и как попал сюда. Но я чувствовала, что это единственный пленник, которого я не буду забирать с собой. Хочешь стать таким, как Лиха, будешь? тихо проговорила я, уже оформив в голове жутковатую мысль. Яна, не потеряй человека внутри себя, услышала я за спиной голос Норы. Она чувствовала, я задумала что-то тёмное. Мне кажется, я повернулась к столетнице. Я больше не человек. Но Райспоганно покачала головой. Человек-человек, только загнанный в угол, обложенный со всех сторон капканами, избитый так, что живого места не осталось. Лиха нацелилась в спину Льву. Я это видела. У него не было любимчиков, были только выгодные марионетки. Я вспомнила, как Лиха воспользовалась телом Фомы, но у того была душа, а у Льва души почти не осталось. Вся сгорела от его дел. Идеальная оболочка для самой тёмной твари, и я решила этой твари помочь. Протянула вперёд руку, представив, что хватаю льва за голень, а потом резко сжала кулак и дёрнула на себя. Нога хрустнула, и парень упал, крича от боли. Нора за моей спиной вскрикнула. Возможно, столетницы никогда не использовали силу, чтобы увечить, никогда не причиняли боль. Лечили, да, но не наоборот. А мне терять было нечего, и я не столетница. У меня нет правил, которые могут сдерживать. Все рамки существовали только в моей голове, и я решила, что в память о знати и моей прошлой жизни можно ими пренебречь. Лев обхватил сломанную ногу и выл. Я молча смотрела, как к нему приближается лиха, не спеша, аккуратно ступая прямыми ногами по лозям, помогая себе длинными руками. Ано медленно высунула изртае язык, и тот развернулся до самой земли. Всякие разные стояли тихо и не мешали. Лев обернулся и на этот раз закричал от страха. Он наконец понял, что лихо не союзник, не товарищ и не начальник. Лихо это беда, гнилая, уродющая всё беда. Беда для всех, для людей, для нави их тварей, для целого мира. Чудовище наклонилось к своему почитателю совсем близко. Лев даже успел что-то попросить сквозь слёзы. Попробовал отодвинуться, но не смог. Лиха поставила руку на землю, преграждая путь. Второй рукой аккуратно обняла сильное молодое тело и стала погружаться в плоть. Лев кричал, срывая голос, извивался, пытался вырваться, оттолкнуть чудовище, которое влезало всё глубже в его тело. Я видела, что у льва пошла носом кровь, но не алая, а чёрная. Чёрная кровь лихо. Они легли вместе на асфальт и затихли. Лихо полностью слилось с телом льва. Исчезли длинные ноги, жуткие руки, а сам лев стал сизом с белыми-белыми волосами. Пока я думала, что делать дальше, лев поднялся. Не лев, а лихо в теле льва. У парня и при жизни были светлые глаза, а сейчас они стали полностью белыми, полностью без оттенков, неживые. И его не было жалко ни капельки. "Яна, что нам делать?" спросила Нора. "Ты знаешь, что тебе надо сделать", сказала я, не поворачиваясь. "Но это убийство!" возмутилась она. "Они всё равно мертвы", прорычала я. Даже рогатый ворон испугался и отпрыгнул. Ты же можешь схлопнуть город, сделай это. Нора покачала головой и отступила. Не могу. Мы не можем этого делать. Чего ты боишься? Теперь настала моя очередь терпеливо объяснить сталетнице суть. Ты боишься гнева великого древа? Думаешь, если сделаешь это, тебя проклянут? Я уже проклята. Нора открыла все глаза. Значит, тебе нечего терять. Я улыбнулась. Убивай. Или нет? Поменяй термины. Освобождай. Спасай город. Я не могу. Но прямоя девушка стояла на своём. Хорошо, что я не столетница. Я могу. Пока мы припирались, лев подобрался ближе. Як встал у него на пути, крепко сжав топор на длинной рукояти. Пока есть время, доберитесь наконец до дерева, сказал он, не оборачиваясь. Нора. Помнишь, мы говорили, что именно ты можешь и не можешь делать. Девушка кивнула поджав губы. Это они не могут, потому что связаны правилами, продолжил Як. Для тебя правил не существует, для тебя и твоего ворона. Як махнул топором, целясь в голову льву. У стражи есть мнение, что когда нечисть только-только завладела телом, она ещё слаба, и её ещё можно убить. Но это мнение явно не касалось лиха. Она ловко перехватила руку Яка и вывернула её. Тот заречал, уронил топор. "Ты же уволился", прошептала чудовище голосом льва. "Твоя служба окончена". На асфальт посыпались белые кости. Нора сорвала себе голос, а я никак не могла понять, что случилось. Куда делся Як? Все кости легли рядом с топаром. Я стояла и смотрела на белый череп, который медленно катился по асфальту после пинка лиха. Всякие разные взорвались ликующими воплями, словно только что пал последний бастион, который мог их сдерживать. Почему? Что случилось? Я посмотрела на Нору, но та тоже не знала ответа. «Стража не отпускала его столько лет, а сейчас, в самый нужный момент, его не стало!» Нора больше не прятала свои лишние глаза. «К нам шли и ползли всякие разные. Кривыми конечностями хотели схватить столетницу за плащ, но даже не дотронулись до нее. Сгорели. Зоя зноя подходила со спины. Фантом двигался медленно, словно стал забывать, как это вообще перемещаться». Нора повернулась к ней и покачала головой. "Иди с миром, неспокойная душа", проговорила столетница. Зоя зашипела, хотела возразить, но ничего не могла сказать. Она таяла, рассыпалась в пепел, как когда-то рассыпалось её тело под действием разрыв-травы. Нора направила её в самый центр дуба, а оттуда в поле, куда она должна была попасть уже очень давно. Обиженная душа сопротивлялась, но быстро сдалась. Надоело. А ко мне подходила Лиха с лицом льва и медленно раскидывала руки, чтобы обнять. Души, которые так долго собирал Знат, которые он отдал мне на хранение, бились в ужасе, что сейчас наступит конец, но не тот, которого они хотели. А мне хватало сил только удерживаться на ногах. Нож выпал из раны, и кровь весело заструилась по одежде. Я посмотрела на свои руки, потом на Лиху, Оно было уже возле меня. Я видела на бледном лице льва фиолетовые веснушки, а в белых глазах просматривались синие венки. Лих стояла рядом, раскинув руки. Я обернулась к норе. Тут тресло. К ней прижался ворона что-то говорил, и я не слышала. В голове ухоло так громко, что звуки снаружи больше не казались чем-то важным. Звуки внутри вот что имело значение. а они разрывали меня, пытались советовать, подкидывали идеи, по ноге текла кровь, пропитала всю одежду, стало сыро и холодно. Хватит мне советовать. Я сделала шаг вперёд и обняла лихо сама. В голове промелькнуло, что можно было не обнимать, достаточно было просто сказать нужные слова. Впервые за всё это время я сделала то, что хотела сделать сама, без чужих подсказок и наставлений. Холодное, пахнущее гнилью тело сомкнуло руки у меня за спиной, и я охнула от боли. С лица с душами воедино, собрать все их силы в одну, собрать даже тех, кто хотел меня убить. Я спрятала лицо на груди льва и прошептала: "Ты идёшь со мной". Собрала оставшиеся силы и сжала лихо. Оно дёрнулось, что-то почувствовало, попыталось освободиться от меня. Но было поздно. Я осталась силой воли и желанием. Моё тело больше не могло сдерживать всё, что накопилось, и взорвалось светом. Сила ключа, который подарил знат знающих, самого знато, его столетняя суть, его будущая столетняя суть. Всё взорвалось ярким белым светом и затопило пространство. За секунду до этого Нора с вороном нырнули в крону дуба, забрав с собой птицу с неисчислимым количеством голов. Юстрица вырвалась из закрытого города, как и хотела. Расправила крылья и исчезла где-то на границе поля и неба. «Стой!» — крикнул вслед ей рогатый ворон. «Пусть летит!» — сказала ему Нора. «Хоть какая-то тварь смогла отсюда выбраться!» остальных всяких разных я сожгла присоединяя к своему свету не горело только лихо и я потащила его к дубу медленно шаг за шагом лихо билось свистело пыталось кричать как лев но я держала крепко мне помогал держать назад я чувствовала его совсем рядом ободряющего подсказывающего показалось даже что чувствую его руки поверх своих а может и не показалось Мы упали в крону дуба, пролетели сквозь ветки до самых корней на мягкую богатую землю. Я вдавила лихо в грунт руками всех душ, что оно погубило, и закопало среди корней. Дуб помог мне, сплетя из своей древесины крепкий ларец. У того ларца не было крышки, не было замка. Не вскрыть дубовую клетку, как ни старайся. Теперь лихо было не опасно. Я ждала последнего действия от Норы. Я чувствовала, как борются в ней первородный страх и чувство долга. Ощущала, как трясёт сидящего рядом ворона. У них обоих была одна природа, оба столетние души, которые вынуждены жить вместе. Есть правило, которое они один раз уже нарушили, за что поплатились. Очень страшно было нарушать снова, даже ради благой цели. Нора приподнялась на ветках дуба, тяжело вздохнула, развела руки словно для хлопка, Вся шесть глаз почернели, а сквозь русые волосы проступили аккуратные козьи рожки. Рядом сидел рогатый ворон с закрытыми глазами и делился с ней своим опытом. Подул ветер, коснулся щеки сталетницы, убирая мешающие волосы. Мир замира. Листья, колосья, всё прекратило своё движение. И пространство схлопнулось. Оно было словно шарик для пинг-понга, который превратился в маленькую точку и исчез. Содрогнулась крона дуба, полетели на землю сухие листья и гнилые жёлуди. Гнилая ветка с хрустом отвалилась и рухнула вниз. Тяжело вздохнуло золотое поле, а с ним и та сила, что держит этот мир. Она волной прошла через дуб, через меня, в нору. Она снова нарушила правило. но не чувствовала сожаления словно смирилась с тем что она неправильная столетница не идеальная дуб вздохнул свободно быстро затянул чистой корой голый кусок древесины и выпустил в том месте новый побег я почувствовала удовлетворение и расслабилась души покидали меня сами разлетались чтобы начать новый круг гладили по щекам, говорили добрые слова, кто-то скорбел вместе со мной по потерянной жизни и радовался, что для других этого кошмара не будет. Я почувствовала самого первого знающего, которого забрал Знат. Старик с седой бородой поклонился мне, сказал, что бабушка гордится такой внучкой. Мимо пролетел звонким шмелём Стас и ещё что-то крикнув на прощание. А меня звало поле. а в том поле стоял знат. Он был доволен. У нас получилось.